Глава 259. Когда Лэй Юн увидел мое избитое шрамами лицо, он нахмурился и спросил. «Второй и третий, братья, кто это?» Жанху обернулся и тут же подошел ко мне. Положив руку мне на плечо, он улыбнулся и сказал. «Старший брат, это мой названный брат». Я хотел было поприветствовать Лэй Юна, как заметил, что в меня летят два холодных луча. Я был встревожен этим, и магическая сила в моем теле тут же обернулась защитным барьером золотого света. Я был потрясен тем, что эти лучи исходили от старика, сидящего на троне лидера. Несмотря на то, что этот старик сидел, его дерзость и мощь были очевидны. На нем была строгая мантия с нефритовым поясом, на его голове была восьмиугольная пурпурная корона. Его окружала аура правителя. Когда он почувствовал мой защитный барьер, в его взгляде можно было увидеть удивление. После этого он перестал сканировать меня своим ледяным взглядом. Можно было подумать, что это был сам король. Неудивительно, что его дети без исключения стали выдающимися людьми. «Ты, Макс Вета, Джангун Вэй, разыскиваемый королевством Аксия?» Голос принца был необычайно тяжелым. Несмотря на внешнее спокойствие, стоило ему заговорить, как раздался мощный, властный, но несердитый голос. Я не ожидал, что он сможет определить мою личность. Я посмотрел на Шан Юна, чьи брови были плотно сомкнуты. Я выпятил свою грудь и поприветствовал его уважительным, но смиренным поклоном. «Приветствую вас, ваше высочество!» «Я Джангун Вэй из Аксии», — Жанху добавил. «Отец, мой брат — самый молодой магистр в мире. Его учителем является директор Королевской промежуточной академии магии «Учитель Ди». Немного смутившись, принц произнес. «Я спрашивал тебя о чем-нибудь. Я еще не закончил с вопросом о твоем последнем побеге, так что отойди в сторону. Без моего разрешения тебе запрещается говорить». Старший брат жанху, который считался непревзойденным в этом мире, был по сути своей ребенком. Он выглядел как ребенок, который напакостил. Высунув язык, он послушно встал в угол, не сдав при этом ни единого звука. жан вэй я слышал о твоей истории из отчетов, представленных мне королевством Аксия. По их словам, ты был необычайным гением, что вызвал ревность самих небес». Но из-за твоих чувств ты помог сбежать принцессе демонической расы. Тем самым ты похоронил свое будущее и преследуешься королевством Аксия. Когда Шан Юн услышал жесткие слова своего отца, он тут же влез в разговор. Отец, Джан Гун не такой человек. Он запнулся, поскольку принц посмотрел на него своим тяжелым ледяным взглядом. Я осторожно вздохнул и спокойно произнес... «Если Его Величество заинтересовано, я могу рассказать вам свою историю, чтобы вы могли сами рассудить, являюсь ли я предателем человечества или нет. Я клянусь, что если я совру вам, то пусть на мою голову снизойдет гнев небес, что станет причиной моей смерти». Принц взглянул на меня и более мягким голосом произнес. «Хорошо, расскажи мне». Я глубоко вздохнул и собрался с мыслями, после чего начал неторопливо рассказывать. Как сказал старший брат Жанху, я действительно являюсь самым молодым магистром королевства Аксия. Мой жизненный путь был довольно мягким. Когда я был молод, я повстречал хорошего учителя, что возвел во мне хорошее основание для дальнейшего развития. После этого Я успешно поступил в промежуточную королевскую академию, где совершенно случайно стал учеником учителя Ди. Под опекой этого старика мой уровень и знания неуклонно росли. Наконец, прежде чем войти в продвинутую королевскую академию, я достиг уровня магистра. Казалось бы, меня ждет прекрасное будущее в королевстве, но я оказался в такой непростой ситуации. Честно говоря... Информация, которая обладает королевство Аксия, правдива. Я действительно влюбился в принцессу демонической расы и помог ей сбежать из тюрьмы. Однако, это не стало причиной отказа от дальнейшей жизни. Если бы это было так, я бы не стоял перед вами. Принц кивнул, намекая мне не останавливаться. Жанху и его братья спокойно слушали меня, но у каждого из них... Были разные выражения лиц. Лэй Юн испытывал любопытство, Шан Юн – спокойствие, а Жан Ху был невероятно сосредоточен на моем рассказе. Я прочистил горло и продолжил. «Старший брат Жан Ху и я встретились в королевстве Ксюид. Можно сказать, что наша дружба зародилась в битве. В Ксюид я отправился из-за наставления учителя Ди. Это была первая остановка в моем практическом задании». Вы должны знать учителя Вэнь из Королевской Академии Рыцарей. На полгода я стал его учеником. Принц ответил. Я слышал это от Шан Юна. Группа, которую они собрали, потерпела поражение от ваших рук. Я почесал затылок. Нам просто повезло. Голос принца изменился. В битвах нет места удачи. Если бы вы сошлись в битве смерть. Победа или поражение могут быть определенно всего одним промахом. Не нужно льстить мне. Продолжай свой рассказ. То, что ты говоришь сейчас, не является важным. Я покраснел, но продолжил. Хорошо. Мое прибытие в королевство Ксюит было связано с увеличением моего опыта и прохождением обучения в Академии Рыцарей для укрепления тела и увеличения моих способностей. Однако... Это не было моей единственной целью. Основная моя цель заключалась в розыске и получении легендарного священного меча. Лэйюн ахнул. Было очевидно, что он даже не знал об этом. Но принц, казалось, был в курсе этого, поскольку его лицо даже дрогнуло после моих слов. Таким образом, я позвал брата Жанху и еще несколько друзей из Ксюида отправиться со мной, на поиски священного меча в королевстве Далу. Мы не знали, повезло нам или нет, но божественные орудия, что за несколько тысяч лет не появлялись в этом мире, достались нам. В это же время мы встретились с волей короля богов. Он сказал нам, что вскоре этот мир столкнется с большой бедой, королем монстров. Он даровал нам божественные орудия и поручил нам уничтожить зарождающийся клон короля монстров. в противном случае это приведет к смерти множества раз старший брат жанху должен был рассказать вам об этом принц кивнул я слышал как он упоминал об этом, но твои слова слишком невероятны как я должен поверить в твои слова ты должен понимать что если твои слова подлинны, то это повлияет на все наши решения. я скрестил руки на груди после чего из нее вырвался ослепительный луч света, охвативший все мое тело. Передо мной, источая белоснежное свечение, появился серебряный меч. Божественная аура наполнила помещение. Лэй Юн поспешил встать на защиту принца. Было очевидно, что он не доверял мне, а все из-за моей ужасной внешности. Я почувствовал, как магическая сила и энергия боевого духа, стали двигаться к священному мечу, сливаясь с ним в моей груди, что позволяло мне держать его в руках.